Берсенев не возвращался слишком долго, и Агатка пошла взглянуть, куда он подевался, и тоже исчезла. Слегка заинтригованная этим обстоятельством, я заглянула в гостиную. Сергей Львович устроился на диване и сладко спал, сложив руки на груди. Очки лежали на подлокотнике. Агатка стояла в трех шагах от него, держа в руках плед, лицом напоминая Мадонну. Безграничная любовь. и смирение. Утомился трудами праведными, сказала я, внеся в происходящее некий диссонанс. Агатка шикнула и аккуратно прикрыла его пледом. Я тоже отправилась спать, а когда проснулась, выяснилось, что в квартире я одна. Сестрица отправилась на работу, и Сергей Львович, надо полагать, тоже. Если меня не разбудили, значит, торопиться в контору не следует. Я выпила кофе, послонилась немного по гостиной, и тут позвонил Стас. Сердце замерло в сладкой истоме, но ровно на полминуты. «Мне нужен номер мобильного, твоего Берсеньева», — сказал Стас, не поздоровавшись. «Зачем?» — не очень уверенно спросила я. «Номер продиктуй», — повторил он. Я, конечно, продиктовала, а потом немного послушала короткие гудки. Я его люблю. И он. Не стал бы Стас рисковать, решив все, что было между нами, оставить в прошлом. Не обольщайся, с печалью подумала я. Он просто вернул тебе долг. Но даже если... Ты же знаешь, у вас ничего не получится. Ты не сможешь забыть. И он тоже. Вот так оно все в жизни. В романах герои уже давно бы сливались в объятиях. Вскоре стало ясно, в пустой квартире я долго не протяну, начну на стенке бросаться. Я отправилась на работу, но предварительно изрядно потрясла гардероб сестрицы. Явись я в своем костюме для ночных прогулок, наши девчонки решат, что дурная компания толкнула меня на путь криминала. И в свободное от адвокатской деятельности время я лазую форточки. Увидев меня на рабочем месте, Агатка нахмурилась и сказала... Костюм новый и сапоги тоже. Сломаешь каблук, стоимость сапог вычту из зарплаты. Вычьте сразу и за костюм. Пойдем обедать, я непременно пятно поставлю. — А ты сегодня без обеда трудишься, — осчастливила сестрица. В тот день с работы она ушла рано, а я задержалась. Выходя из офиса, увидела Сергея Львовича. Он не спеша прогуливался до угла обратно. «Куда сегодня двинем?» — вздохнув, спросила я. «Ты к родителям». Стас звонил. Сказал, на пару дней ему необходимо отлучиться. «Я обещал лично сопроводить тебя в отчий дом. Скажешься больной и просидишь безвылазно хотя бы недельку. А я займусь своими делами. Твои мне уже надоели». Я пыталась возразить. но не преуспела, и вскоре уже была в квартире родителей. А счастливить мамулю тем, что, заселяюсь на неделю, не спешила, решив для начала разведать обстановку. Обстановка оказалась накаленной. Одна из маминых подруг стала бабушкой. Мама только что вернулась с торжеств по этому поводу. Большая радость за подругу отзывалась гневным возмущением на собственные чада, которые далеки от идеи материнства. Тут и я очень, кстати, под руку подвернулась. Мне припомнили все. Четыре идиотских брака, вечные мамины нервы, даже коммуналку, в которой люди в здравом уме добровольно не живут. Папа был в Москве, и остановить поток маминого красноречия никто не пытался. Папа и Агатка виду отсутствия. А я точно знаю, что будет только хуже. Когда мама, утомившись, стала меня кормить, Я готова была согласиться, что семья — это страшное бремя, и все больше радовалась, что не обзавелась ею вновь. А главное, никакие силы небесные не заставят меня находиться в отчим доме целую неделю. В общем, поблагодарив за ужин, я тихо смылась и направилась к троллейбусной остановке, не желая тратиться на такси. Буржуазные замашки скромной девушке не к лицу. Но в скромности судьбой, мне было отказано. Я услышала автомобильный сигнал, машинально оглянулась и увидела Димку, точнее его машину. Он открыл окно и помахал рукой, предлагая к нему присоединиться. Без особой охоты я перешла дорогу и устроилась на сиденье рядом с ним. «Какая ты сегодня красивая», сказал он. «А почему сегодня, а не всегда?» «Ну, всегда тоже. Но сегодня в особенности и пальтишко класс. За что такая щедрость? За непосильный труд. Отвези меня домой, — попросила я. Может, кофейку, пивка или водочки. Обойдусь. Отвезешь? Куда мне деваться, — вздохнул Димка. Как там, папаша Тимохи? — спросила я, когда мы не спеша ехали по проспекту. Да вроде успокоился. Это хорошо. Я в отпуск собираюсь на недельку. Махнем вместе? Не до отпуска мне. Ты все со своим бомжом носишься. Все надо доводить до конца, — наставительно изрекла я, и он замолчал. Только когда въехали во двор моего дома, спросил ворчливо, чаем напоишь? Перебьешься, — ответила я и торопливо простилась. В подъезде свет не горел. Вещь неслыханная для образцова дома. Я сделала шаг в кромешной тьме, посылая мысленный привет соседке тёте Маше, и тут же замерла. Всё-таки это очень странно. Разумеется, лампочка могла перегореть только что, и соседка этого попросту не успела заметить. Я задрала голову. Весь подъезд тонул во мраке. «Какова вероятность, что лампочки на всех этажах перегорели одновременно?» Я подумала о пустой квартире и ключе, который оставляла под ковриком возле двери. Привычка, от которой избавляться совсем не хотелось, но в настоящий момент это показалось откровенной глупостью. Добраться до ближайшей квартиры, позвонить и узнать, что за новшество у нас в подъезде. Вместо этого я поспешно выпорхнула на улицу. Димка только-только успел тронуться, Я отчаянно замахала руками, и он затормозил, выбрался из машины и пошел мне навстречу. А я машинально отметила. Лампочка под козырьком тоже не горит. «Совесть мучает?» — весело спросил Ломакин. совестью порядок. Света в подъезде нет». «Да?» Он вроде не усмотрел в этом ничего особенного, Как ему растолковать в двух словах, что в доме образцового, санитарного состояния такое попросту невозможно? Темноты боишься? Сегодня да, — ответила я. Давай провожу, — сказал Димка. С тебя чай и два поцелуя. А может, лучше кагатки, — подумала я. И тут за Димкиной спиной возникли двое. Крепкие парни, без намека на улыбки на лицах. Дверь подъезда открылась, и я ощутила чье-то присутствие совсем рядом. Димка нахмурился. «Садись в свою тачку и вали отсюда», — сказал один из мужчин, и слегка его подтолкнул, как выяснилось позже, отнюдь не рукой. «Ты на кого прешь, урод?» — грозно осведомился ломакин «Да я вас...» «Дима, не надо», — начала я. Но опоздала. Впрочем, вмешайся я раньше, вряд ли он стал бы вести себя по-другому. Второй тип ударил его рукояткой пистолета куда-то возле уха. Я закричала, а Димка рухнул на землю. Цепкие пальцы ухватили меня за шею, и тот, кто маячил за моей спиной, обрел голос. «Давай без глупостей». Я, однако, попыталась вырваться, что, как ни странно, удалось. Бросилась к Димке и заорала погромче. «Не дергайся», — сказал один из троицы. «Жив твой дружок, полежит чуток и очухается». Не очень-то я им поверила, но возразить не могла. Здоровенной ладонью мне стиснули рот, другой рукой крепко держа за шею, и быстро поволокли в глубь двора. Я увидела мини-вэн, в котором через мгновение оказалось. Меня весьма невежливо швырнули на пол. Для верности один из типов придавил меня ногой — Голову я чуть-чуть повернула, но кроме мужского ботинка ничего не разглядела. Мысли в голове теснились безрадостные. Неизвестно, что там с Димкой. Может, повезет, кто-то из соседей появится во дворе, вызовет скорую. А может, крик услышали? Или кто-то видел все происходящее в окно и уже позвонил в полицию? Где же мои бдительные старушки? Я бывало нервничала по поводу их настойчивого интереса к моей личной жизни, но теперь подумала... Если удастся выкрутиться, буду каждую неделю бабкам конфеты покупать, чтоб двор своим вниманием не оставляли. Шансы, что бабки насладятся конфетами, казались невелики. Я была уверена, по мою душу явились из братства. Станкевич обещал меня убить и решил с этим не тянуть. Я подумала о богатке, только бы сестрица в руки к ним не попала. Попыталась вспомнить, куда Агатка собиралась отправиться после встречи с клиентом. «Пусть она мне позвонит, насторожится и...» «Димка! Если Димка очнется, он предупредит сестру!» О своем ближайшем будущем думать в принципе не хотелось. И я сосредоточилась на Агатке. Изобрела массу способов ее счастливого спасения. Это помогало не падать духом. «Если меня не убили прямо возле подъезда...» значит, скорее всего, повезут на бывшую турбазу. Дорога не близкая, а вось за это время что-нибудь случится. Но надеждам моим не суждено было сбыться. Минивэн начал притормаживать, а потом и вовсе остановился. Сколько прошло времени с момента пленения, я точно не знала. Но сомнительно, что мы успели покинуть город. Дверь минивэна отъехала в сторону, а ногу с моей спины убрали. «Выходи», — сказал мне неулыбчивый блондин. Он стоял на улице, протянул мне руку. Я засомневалась, что это джентльменский жест, и руку проигнорировала. Он схватил меня за локоть. Я стояла и оглядывалась, раз уж запрета на сие не было. Двор, окруженный кирпичным забором, справа двухэтажное строение неизвестного назначения, слева два гаража. Ворота одного из них распахнуты настиж, туда меня и повели. Если женщине назначают свидание в гараже, вряд ли ей следует считать это большой удачей, мысленно хмыкнула я, подозревая, что хохмить у меня повода уже не будет. Гараж гаражом и выглядел. Верстак с разными железяками, скамья у стены и стул с мягким сиденьем промасленным и грязным, который один из мужчин поставил посредине. Под потолком лампочка на шнуре, как раз над стулом. «Садись», — кивнул мне блондин. Я села. Мужчины рассредоточились. Первый со скучающим видом привалился к гаражной двери. Перед этим ее закрыв. Второй встал за моей спиной, чем очень нервировал. Третий маячил перед глазами. «Вы из братства?» — спросила я. Мужчины переглянулись. Блондин хохотнул и ответил. «Ага. Я-то думала, недавняя встреча на дороге отобьет у них охоту к военным действиям, или они хотя бы с ними повременят, чтобы прикинуть все возможные последствия. А они ничего прикидывать не стали. Станкевич псих, и на последствия ему, похоже, наплевать. «И чего вы выготаете если меня убьете?» Задала я вопрос, без особой надежды взывая к их разуму. «Начальник следственного комитета нашего города в курсе всех событий. А папа у меня прокурор. Вашу лавочку в любом случае прикроют. А если вы меня убьете, вас до конца дней будут искать. Я уж молчу, что карму вы себе безнадежно испортите. Прибавьте еще Ломакина. Прежде чем его по башке бить, сначала бы узнали, кто он такой. В отличие от ментов, у него нет задачи вас в тюрьму отправить, и отправит он вас в совсем другое место, сами знаете, какое». Если вашему Всеволоду придется общину прикрыть, может, вы найдете работу получше». Мужчины вновь переглянулись, теперь скорее с недоумением, чем с насмешкой. Я не торопилась счесть это хорошим признаком, но кое-какие надежды в душе всколыхнулись. «Не пойму, о чем ты толкуешь», — сказал блондин, дурашливо сморщив нос, — «еще и запугиваешь». «Я больше не буду». «Это хорошо», — кивнул он. Похоже, блондин был у них главным. Короче, так, убивать тебя никто не собирается. Главное, дурочку из себя не строй. Ответишь на два-три вопроса, и мы домой тебя отвезем. Чем скорее ответишь, тем скорее окажешься дома, поняла? А зачем тогда Димке по башке? И вопросы вы могли задать в квартире. Да мы так и хотели, но ты почему-то до нее не дошла. Испугалась, пожалуй, я плечами. Зря я про комитет и папу прокурора брякнула. Может, они приехали предупредить меня, чтобы в их дела не лезла. Чего ж теперь, слово не воробей? Спрашивайте, обещаю ответить честно и быстро. Молодец. Ты недавно в один город приезжала. Как только он назвал город, я начала соображать, что происходит. Открытие совсем не порадовало. «Интересовала тебя одна дамочка. Тетка Дениса», — сморщилась я. «Какая еще тетка? Тебе напомнить, как ты за ней по городу болталась?» «А вот вы о ком!» — кивнула я. «Так я это все рассказала вашему Тимуру Вячеславовичу». Мужчины переглянулись в очередной раз. «Теперь нам расскажи». «Пожалуйста», — пожала я плечами и начала свой рассказ о подруге, мечтавшей об олигархе. «Если в прошлый раз удалось выкрутиться, может, и в этот повезет». «Вот как», — кивнул блондин. «И ты думаешь...» «Я в это поверю». Только я собралась ответить, как он пнул меня ногой в грудь. Я не удержалась на стуле. Вместе с ним грохнулась на бетонный пол, больно ударившись затылком, охнула, перевалилась на бок и схлопотала ногой по ребрам. Меня ухватили за шиворот и вновь водворили на стул. «Видишь?» к чему упрямство приводит, сокрушенно покачал головой блондин. Я похватала ртом воздух, попыталась глубоко вздохнуть и застонала. Однако произнести кое-что все-таки смогла. — Ну вы же велели правду, я и рассказала все как было. — Кто тебя к ней послал? «Никто! Подождите!» — взвизгнула я. «Дайте объяснить. Я поехала туда встретиться с клиентом. Вы можете это проверить. Уже собралась уезжать, когда эту девицу увидела. Она, правда, на мою подругу похожа. Фотка есть студенческая, там вся группа. Они похожи, как родные сестры. Шанс невелик. И все-таки вдруг они решат проверить». «Кто тебя послал?» Наклоняясь к моему лицу, спросил блондин и ударил кулаком в солнечное сплетение. На стуле я удержалась, но радости от этого не испытывала. Боль разлилась по всему телу. Ни о чем думать в тот момент я не могла, лишь бы отдышаться. Перегнулась вперед, решив, что меня вырвет, но вместо этого принялась кашлять. Грудь болела так, будто кто-то ковырял раскаленной кочергой у меня в легких. «Больно?» — спросил блондин. «Это еще что?» «Вот сейчас суну твою ладошку в тиски». «Будет больно по-настоящему». «Не надо», — проблеяла я, попыталась сфокусировать взгляд на физиономии блондина, но передо мной все вертелось, точно я сидела на карусельной лошадке, которую вдруг запустили со страшной скоростью. Про тиски блондин не просто так сказал. «Действительно перейдет к гестаповским методам воздействия. С какой стати мне из-за Берси не пострадать? Его приятели, пусть сам с ними разбирается». Но все во мне возмутилось этой мысли. И вовсе не Берсенев тому причина. Хотя, может, и он. Как и тогда, в Шанхае, я безоговорочно приняла его сторону. Кем бы он ни был, но сдавать его этим типам я не хочу. Вопрос, сколько я выдержу. А если изрядно покалечит, отпускать меня смысла уже не будет. — Не надо, — передразнил блондин. — Конечно, не надо. Кто спорит? Ну, будешь говорить? Если вы продолжите драться, я начну врать, потому что даже не понимаю, чего вы от меня хотите. Со стула я в очередной раз слетела. По ребрам мне тоже навернули. Потом блондин занес ногу над моей головой с намерением заехать мне каблуком в лицо. Я дернулась из последних сил, без всякой надежды спасти свою девичью красу, и каблук пришелся мне в висок. Целый фейерверк взорвался перед глазами. Накаркала мамуля. Успела подумать я, прежде чем отключиться.